Глава 47 Но прежде я должен рассказать, каким действительно было море в снегопад. Я перешел через насыпную дюну. Это заграждение из песка протянулось на несколько километров, высотой 3 метра. Его возвели в конце лета, чтобы защитить от шторма купальные кабинки оборудованных пляжей. Я ожидал увидеть убеленый берег. Припорошенный снегом, песок до самой границы с водой и волны с любопытством, набегающие на берег, чтобы изведать это новое белое море, разлившееся за ночь по земле эту странную массу твердой воды. Но я увидел вовсе не это. Дул сильный ветер. Приходилось поворачиваться к нему спиной, чтобы хрусталики льда не впивались в глаза». Норд-Ост в точности совпадал с направлением прибрежной полосы, прометая ее слева направо. Порывистый ветер создавал барьер между морем и снегом. Оставшаяся часть острова вся покрылась слоем снега. Здесь же снежинкам не удавалось сцепляться с песком. Если бы я не был там, если бы мне показали на экране изображение длинной дюны, овейной... волокнами белого воздуха, нескончаемые воздушные струи, ворсистые ленты-поземки, вьющиеся вдоль песчаной насыпи и ползущие вверх по ее скату, я бы сказал, что сама дюна курится горячим паром. Море выглядело оскорбленным этим снегопадом и, как могло, ему противилось. Море предлагало свой альтернативный вариант — Горизонт был неразличим. Холодная дымка стирала границу между небом и морем. Внизу, так, словно море, было неспокойным пьедесталом неба, виднелась кипящая белесая пена не только на гребнях волн, но и на всей их поверхности. Пена дотягивалась до песка. Когда волны отступали, на берегу оставалась плотная вязкая пенка. Она гордо занимала место... по праву причитавшийся снегу. Из-за дюны вышел человек. Он пытался совладать зонтиком. Он не мог устоять на ветру. Спицы зонтика гнулись. Вместо того, чтобы закрыть зонт, человек решил вернуться назад, и был таков. «Я увидел в небе пять трепещущих пятен. Это были чайки. Они летали в потоках ледяного шквального ветра». Две из них на короткие мгновения сели на землю. Их белое перение, горделивая осанка — все было в идеальном согласии с окружающим миром, как будто сам их вид был запатентован именно для того, чтобы господствовать в подобных ситуациях. Я приметил еще одно существо. На земле билась беспомощная черная птица. Подошел ближе и взглянул получше. Это был... Кусок пластмассы. Я представил, как ты лежишь в своей кроватке. Сильвана кормит тебя грудью и меряет температурку. Она стала очень беспокойной. Этой черты я в ней раньше не замечал. Помню, в детстве я тоже частенько валялся со всякими простудами и болячками. Родись я в другое время не знаю, сколько бы я прожил без вакцин и антибиотиков. За время всех моих домашних карантинов... Укутанный в свитера, обвязанный шарфами и укрытый одеялами, я едва ли сумел укрепить свое одиночество, потому что мой жар населяли кошмары и бредовые фантазии. Я выяснил, что могу стать жертвой плохих мыслей, и что эти мысли были моими. Моя мания преследования исходила изнутри. Я носил ее в себе. Она могла наброситься на меня с минуты на минуту. Я боялся не болезни, а чудовищ, дремавших внутри меня и просыпавшихся во время жара, беззащитный обрывок, подгоняемый ветром. Слева с наветренной стороны я различил двоих. Они остановились в шаге от воды. Тут один из них сделал нечто такое, чего я никак не ожидал. Он быстро сорвал ветровку, скинул ботинки, стянул носки, расстегнул молнию, снял спортивное трико. Одежду он передавал товарищу. Тот аккуратно складывал ее в большую сумку, чтобы не унес ветер. Человек стоял почти голый. Его окутывали порывы ветра и снега. На нем были только синие слипы. Я поежился. Он бросился в море навстречу пенной волне и нырнул в серую воду. Я зашагал к ним. Идти против ветра было очень тяжело. Я низко опустил голову. На голове у меня была шерстяная шапочка и капюшон. Лицо до самых глаз я замотал шарфом. Когда я подошел совсем близко, человек уже вышел из воды. Тело его покраснело. Он надел приготовленный товарищем халат. В действительности это была женщина, теперь я увидел ее лицо. Женщина растирала мужчине спину и ноги быстрыми, сильными движениями рук. Мужчина издавал ритмичные звуки, чтобы согреться с помощью голоса. «В воде гораздо лучше, намного теплее, чем на воздухе», — сказал он, хотя я к нему не обращался. «Но как это вы?» — сказал я, показывая пальцем сначала на него, потом на море. «Это морж», — вмешалась женщина. «Он и другие психи вроде него купаются здесь каждый год утром первого января». «До Нового года еще несколько дней», — заметил я. «Надо тренироваться».